Визирь усмехнулся. Вижу, не хочешь. Такие предложения из высоких уст не поступают дважды. Мне нужен хороший лекарь в мой дворец. Такой же опытный и умелый, как ты. Но не более чи не могу. Ты свободный человек, не раб. Даже странно, что ваш царь не прибрал тебя к своим рукам. Сила любого государства в людях. Чем больше народа и чем искуснее в разных ремёслах люди, тем богаче и сильнее империя. А Русь слаба, и вокруг неё сильные и жадные соседи. Они просто растащат Русь на части. Иван же, прозываемый Грозным, больше своего народа казнил. и держит сейчас в чёрном теле, чем потерял на поле брани. Визирь фыркнул, продолжил. Значит, советники у него плохие. Не открою тайны, если скажу, что наш султан Селим II, погреш в пьянстве и не вылезает из гарема, предаваясь похотям и чревоугодию. Не делай круглые глаза, как будто не слышал. "Ты ведь в Стамбул знает даже последний дервиш. Скажи-ка лучше, ты ведь и много странствовал, должен свою страну знать, как далеко от Дона до Волги." Я вздрогнул от неожиданного вопроса. Зачем ему это? Визирь хлопнул владоши и что-то тихо сказал на ухо слуге, и вскоре Четверо чернокожих эфиопов внесли круглый стол, на котором лежал свиток. Визирь подошёл к столу, развернул свиток и махнул мне рукой. "Мать моя, да это же карта. И карта не Османской империи, а моей страны. Вот Крым, вот Астрахань, выше Уфа, Казань, а в центре красуется Москва". Ты был в Москве, чужеземец? Был. Жил даже в Петроверикском переулке. Вот и ответь, что красивее и чище, Москва или Стамбул. Я задумался ненадолго, потом нехотя признал, что Стамбул лучше. Хотя бы потому, что дома каменные, которым не грозят пожары. А улицы в Стамбуле не такие кривые и узкие, как в Москве. Однако же великий визирь, надо признать, что Стамбул стал вашим чуть более 100 лет назад. Планировка и многие постройки остались ещё от Византии, с римских времён. Это так? Будет только спорить глупец. Только где теперь Византия? Я и не слышал, чтобы кто-то вспоминал Константинополь и правитель в городе не Константин Багрянородный, а султан Селим. Были наши послы в Москве, небольшой городишка. У нас не то, что центры провинций, даже города в санджаках больше. Ваши люди, даже велиможи, ходят в шкурах животных. А мы в шёлках и тканях на равы ваши дикие а мир не устроен я склонил голову всё это так и не так великий визир разве наши послы солгали дело в природе зимой на Руси снег и такие холода что ломаются деревья и на лету замерзают птицы В шёлковой одежде можно продержаться живым на морозе третью или четвёртую часть очень короткого зимнего дня. Поэтому не суди мою страну строго, великий визир. Ты настолько смел, чужеземец, что не боишься спорить со мной. И ты любишь свою дикую страну, я это чувствую. Визир склонился над картой. Вот Волга, вот Дон. В этом месте визирь указал пальцем. Между ними жалкий клочок земли. Я слегка торопел. В моём времени именно в этом месте существует Волго-Донской канал. Речь идёт о канале. Визирь внимательно на меня посмотрел. К тому же ты очень умен и догадлив, схватываешь с полуслова. Даже и полслова я не произнес про канал. Прими, ислам, и поклянись служить в высокой порте, и даю слово, что я возьму тебя к себе помощником. Клянусь, ты мне все больше нравишься. И что ты можешь сказать о канале? Построить можно, но на работу уйдёт не один год при условии ежедневного труда многих тысяч или даже десятков тысяч людей. Людей нет, рабов. Но труд свободного человека эффективнее труда раба. Я всматрелся в карту. Так, если турки собираются сделать здесь канал, Вот зачем он им нужен. Вот высокая порта, кораблём через Чёрное море в Азов, по Дону вверх по каналу на Волгу. Ежели вверх, то они попадают в Казань, а если вниз, точно, там Астраханское ханство, недавно лёгшее под Ивана Грозного. А на другом берегу Каспийского моря Персия, а персы давние враги и соперники османов турки, мусульмане, сунниты и персы шииты, другая ветвь. М-м, чёрт, как складывается всё. Я поднял глаза на визиря, затем рукой провёл путь по воде от османов через Дон и Волгу и на Астрахань, потом на Персию. Визирь вздрогнул. «Ты шайтан!» «Я только обдумывал, а ты уже нашел решение и ответ!» «Ты умен и догадлив!» «Очень догадлив!» «Я даже начинаю подозревать, что ты можешь читать чужие мысли!» «Спаси и сохрани! Это невозможно, великий визирь!» «Воистину так! Если бы это было возможно...» Твоя голова уже красовалась бы на колу? Чёрт. Надо заткнуться со своими соображениями, если мне дорога моя голова. Ты можешь даже донести о своих догадках из своему царю Ивану. Он слишком слаб. Арминет с боярами и много не навоюешь. Он проглотил слишком большой кусок земли. И если справил с нагаями, то с нами ему не совладать, даже если он будет готовиться заранее. У Ивана почти нет колёсных пушек. Все пушки в крепостях. Наши воины конные, а у русичей лишь малая часть, какая они пешком дойдут до страхани, местные девки уже успеют нарожать от наших янычар. Во многом он прав этот визирь, и знает про наши славы и места. Эх, энергию бы царя Ивана да его причетников направить на благое дело, скажем, на завоевание Крыма или Кавказа. Визирь хлопнул в ладоши, и стол с картой унесли. Можешь выйти, а расскажешь и мне какую-нибудь сказку? Я немного подумал, припомнил и рассказал историю про Хаджуна Средина. Визирь заслушался, временами в самых захватывающих местах громко почти до слёз смеялся. Когда язык у меня уже устал, визирь поднялся. Благодарю тебя, чужиземец. Мне было интересно с тобой, но дела государственные важнее. Если Аллах поможет, свидимся. Тебя проводят. Я ночами довели меня до комнаты, где томился в одиночестве Джафар. Увидев меня, он бросился навстречу. Жив? А что мне сделаться? Не все уходили от визиря живыми. Некоторые любовались городом со стен, их головы долго вешали на колах. Ну что ты всё грустным, чафар. Давай спать, я устал. За окнами быстро стемнело, высыпали крупные яркие звёзды. Такие бывают только на юге.